«Город древних». «Так вот, куда вы все так рветесь?» – тихо хмыкнул я, когда передо мной наконец-то открылась та самая территория пустоши, куда так старательно направлялись все эти экспедиции. Как я и подозревал, эти пункты, через которые шла экспедиция, являлись прямой линией, которая и вывела меня к развалинам, которые выделялись на окружающей территории, словно какая-то темная громада». Сначала я принял ее как своеобразную горную гряду, а потом подумал даже о том, что это какое-то черное облако. И только впоследствии, достаточно близко подойдя к этому месту, я все же рассмотрел то, что вижу перед собой. К тому же я сейчас шел как раз по следам того самого мага воды, который, оставшись в гордом одиночестве, продолжил свой путь к своей цели, которую так старательно искал всю свою жизнь. Правда, меня немного насторожил тот факт, что по пути несколько раз я наталкивался именно на тот факт, что измененные твари, с которыми он сталкивался, погибали как-то необычно, словно их что-то изнутри разрывало. Уже только поэтому мне стоило бы задуматься, слишком уж это необычная смерть для тварей, которые столкнулись с магом воды. Раньше, когда я проходил через подобные места, где он с кем-то сталкивался, то заставал, как ни странно, расчлененные останки существ. Как я уже как-то говорил, те же лезвия дождя были довольно эффективным плетением магии воды. У магов воды было достаточно много таких плетений. Вот только сейчас я шел по пустынной территории и в первую очередь задумывался о том, где же этот маг мог брать воду, чтобы использовать ее для своих плетений. Но не использовал же он для такой траты собственные запасы воды из фляги. Это глупо. И, видимо, сам этот маг уже это понял, так как через полдня пути, прямо по его следу, я стал встречать именно разорванных тварей, словно какая-то сила взрывалась внутри этих существ. И откуда она могла взяться? По сути, подобное в принципе невозможно. Но постаравшись внимательно осмотреть труп одной такой твари, я неожиданно для себя понял, что взорвалась она весьма странно, словно по ее жилам текло что-то взрывоопасное. Как результат, все это что-то взорвалось, разрывая эту тварь на части. Даже ее внутренние органы были просто уничтожены. Неужели этот магистр стал использовать собственную кровь этих существ для того, чтобы их уничтожать? По сути, это было очень страшно. Ведь магия крови, как и магия тьмы или смерти, являются запрещенными на территории империи к свободному применению. Я понимаю, что здесь и сейчас не империя. И вроде бы кто-то мог бы заявить о том, что он бы мог заниматься подобными вещами так, как ему хочется. Здесь его некому контролировать. Вот только проблема была в том, что любой разумный, который мог бы использовать подобную магию, банально становится ее заложником. Всего только из-за того, что подобное искусство, хотя и дает возможности там, где его стихии практически нет, при этом всем та самая легкость, которую он использует, играет против самого разумного. Привыкнув использовать столь разрушительную магию быстро и эффективно, такой разумный становится как бы наркоманом и предпочитает идти по более легкому пути. И это как раз огромный минус против него, так как даже в империи Дайрин, если бы этот разумный вернулся бы из своей экспедиции живым, он уже не смог бы не использовать магию крови. И этот факт стал бы для него огромной проблемой. Продолжая двигаться по следам этого магистра, я неожиданно понял, что следы этого несчастного значительно изменились. Настолько сильно, будто бы менялся сам этот разумный. Сначала он начал подволакивать ноги, и его следы стали длиннее и более шире. Потом рядом с его следами, в которых уже никак не получалось узнать следы человека, появились какие-то полосы, больше похожие на следы длинных когтей, которые просто свисают с конечностей. Знаете, когда тот же медведь идёт по земле, его длинные когти взрыхляют поверхность, по которой он идёт. Вот и тут была одна сплошная взрыхлённая полоса. Потом я начал находить обрывки ткани, которые, судя по всему, ранее были его одеждой. Вот только рядом не было никаких кустов с колючками, которые бы так рвали его одежду. Что тут происходит? Неужели он стал настолько меняться, что даже одежда стала банально мала этому разумному? Задумчиво фыркнул я, когда нашел сначала один, а потом и второй разорванный сапог, видимо, уже слетевшие с его ног. Но почему? Лишь потом я вспомнил о том, что рассказывала спасенная мной ранее девушка из состава этой самой экспедиции. Черная костяная гончая. Вот только ее мне тут и не хватало. Неужели она сумела поранить этого мага и отравила его своим ядом? Черная костяная гончая, тут же проснулся во мне внутренний голос, костяная гончая, имеющая более темный цвет своей брони, отличается более массивным телом, что делает ее менее подвижной. Но она более опасна именно из-за имеющихся на ее шипах, когтях и клыках редкого яда. Этот яд при попадании в организм начинает медленно изменять организм разумного, превращая того в монстра. Вот это фокус. Я даже замер от неожиданности на месте. Это что же получается? Я и так его опасался, а теперь из него какая-то неведомая мне тварь получается. И что мне с ним делать? Вдруг он станет лечом? А учитывая тот факт, что он меня уже заранее ненавидел, можно понять, что я для него буду целью номер один. Стоит нам только встретиться, а значит, мне придется заранее ждать от него попыток нападения. Вот только он пока что не знает о том, что я иду за ним. Пока не знает. Пока не знает, но мне уже заранее стоит быть наготове. Я же не знаю того, насколько он изменится от воздействия этого самого яда, как и того, какие у него могут появиться способности. А это тот самый факт, который нельзя сбрасывать со счетов. Именно из-за всего этого я и стал двигаться медленнее, так как мне приходилось постоянно осматривать территорию на предмет предполагаемых ловушек. Кстати, кроме всех этих изменений, которые происходили с этим разумным, я заметил еще кое-что. Дело в том, что он перестал сражаться с тварями. Мне пришлось пару раз обходить группы тварей, а вот он шел прямо на них, и ни одна из них на него не набрасывалась. О чем это говорит? А том и говорит, они уже стали воспринимать его за часть пустоши. Судя по всему, от человека в нем уже ничего не осталось. Иначе бы они его в покое явно бы не оставили. Это был факт. При всем этом я старался осматривать территорию, по которой до меня двигался тот монстр, ранее бывший магистром воды. Так как очень сильно рассчитывал на то, что эта тварь банально потеряет свою сумку с картой. Ведь практически всю свою одежду он уже потерял. Так может и сумку путешественника потеряет. Тоже вполне возможное развитие событий. Чем ближе я подбирался к той громадине, что темнело впереди, тем больше у меня возникало сомнений по поводу того, что это может быть городом. Дело в том, что та самая темная туча, что зрела на горизонте, начала постепенно разделяться на отдельные фигуры. И постепенно я стал понимать то, что вижу перед собой. И только полностью слепой, разумный мог принять эти строения за единый город. Тот самый народ, который вы называете древним, никогда не строил городов. Внезапно для меня ожил браслет древнего некроманта. Это был народ логов, как и мой бывший хозяин. Они предпочитали свободу. Это стоят башни, башни, в которых проживали маги логов. В каждой башне возможно нахождение различных ловушек и артефактов. «Нынешние маги не смогут справиться с ними. Слишком велика разница в силе». «А где башня твоего хозяина?» — тихо усмехнулся я, хотя в душе у меня все похолодело от одного осознания того, что уже который год ношу на руке довольно сильный артефакт древних. «Хотелось бы посмотреть на то, что именно он мне лично завещал. Искусство, которое изучал хозяин Лок, было под запретом у этих разумных», — тут же ответил Браслет. И ему пришлось спрятать свою башню, спрятать от всех. И искать ее следы надо будет от того самого места, где ты нашел останки хозяина и меня, а не отсюда. Эти магические башни на данный момент являются рассадником тех самых магически измененных тварей. Ведь именно так логи и развлекались, стараясь изменять всех живых существ, разумных или неразумных, чтобы всем продемонстрировать свою силу. Мой бывший хозяин также был химерологом и умел делать подобное. У него была одна из лучших лабораторий, но он считал, что лучше сделать скрытую химеру, чем подобного монстра. Естественно, что я сразу же заинтересовался тем, что касается той самой скрытой химеры. В первую очередь меня интересовало то, что это за тварь и с чем ее едят. Оказалось, что это существо, которое внешне ничем не отличается от той особи, которая стала заготовкой для создания монстра. Но только внешне. Например, у него была одна разработка, превращающая обычное существо по сути в голема металлического голема, взять хотя бы какую-нибудь лошадь после таких изменений. С виду обычный и даже неказистый конь по своей сути будет чем-то вроде целого боевого отряда, с которым, возможно, будет справиться только разве что при сильной поддержке магов. А уж про выносливость подобной твари можно и не говорить. А что будет, если так изменить, к примеру, тех же сторожевых собак, Да по сравнению с ними те же костяные гончие будут чем-то детским, а если сделать стаю таких монстров из обычных лесных животных, вроде волков, медведей и кабанов, и выпустить их в лес? Да там никто и никогда не сможет пройти без разрешения хозяина, не говоря уже про попытку скрытно напасть на его владение. Интересное решение вопроса. Но для этого необходимо сначала изучить все это, провести сотни экспериментов, и только потом, возможно, и получится получить подобную защиту. Хорошо было бы обзавестись такими вот измененными стражниками-химерами, но для всего этого мне все равно нужен личный манор, где я смогу всем этим беспрепятственно заниматься. А учитывая тот факт, что такие вещи явно под запретом, то надо сделать так, чтобы даже мои слуги, которые будут в моем доме, были мне верны. Верны до кончиков своих ногтей. А это было возможно только в том случае, если они дадут мне клятву на крови. Тогда да, я смогу им доверять, но не иначе. Размышляя таким образом, я продолжал двигаться дальше, сам прекрасно понимая, что время уходит очень быстро. Все только из-за того, что я с самого утра вошел в зону, где я вряд ли смогу найти для себя достаточно надежное убежище на ночь. А значит, выбора у меня практически не остается. Мне нужно добраться до полуразрушенных строений, которые находятся ко мне ближе всего. Возможно, там я смогу укрыться, но я не буду пытаться забраться внутрь таких помещений. Я же сам отлично понимаю тот факт, что там, в темноте полуразрушенных зданий, может быть все, что угодно. Мало ли, какие твари там свили для себя гнезда. Лучше уж я постараюсь забраться на крышу, откуда смогу наблюдать за происходящим, стараясь не особо привлекать к себе внимание. Я же не мог точно знать о том, кого именно я могу там встретить. Лучше уж так, а прятаться мне не привыкать. Добравшись практически до самой ближайшей мне башни, я заметил поблизости этой действительно черной громадины, возвышавшейся на сотню шагов ввысь, пару строений, похожих на вытянутые казармы, которые могли мне хоть как-то помочь провести здесь ночь. Однако казарма, а именно так я их решил называть, была разрушена практически до основания. Там уцелела только одна стена, которая сама по себе еле держалась. А вот во второй – Уцелело три стены и пара перекрытий потолка. Выбора у меня уже не было, так как начало уже смеркаться, и мне пришлось лезть туда. Правда, там тоже все уже держалось буквально на соплях. И мне пришлось, забравшись на эти самые перекрытия, замереть без движения. Так как я просто боялся лишним телодвижением случайно обрушить остатки потолка. К тому же я не зря сказал про отсутствие выбора. Я почувствовал, что со стороны башни на меня вдохнуло стойкой волной угрозы. А это совсем не то, чего бы я хотел получить сейчас, когда добрался до этого места. Теперь-то я понимал основную проблему, возникающую у всех этих любителей экспедиций. Всё дело в том, что формируя большие отряды, они сами вызывали на себя агрессию систем защиты этих самых башен. А то самое нашествие тварей, которое происходило после гибели такой экспедиции, это было не иное, как остатки воздействия защитной системы древних логов, которые просто шли по следам группы вторжения для того, чтобы уничтожить тех, кто посмел попытаться приблизиться к секретам расы драконов-магов. А что? Логи – это были в древности представители расы драконов, которые были могущественными магами. Вот и все. Но даже сейчас, когда понял некоторые процессы, которые происходили в пустоши, я отнюдь не был в безопасности, так как слишком близко подобрался туда, куда мне не стоило бы приближаться. Уже потом, когда я все же старался обдумать все происходящее, то понял, почему я все же смог это сделать. А произошло это все только из-за того, что я не был магически активным существом. Вот и все. Все эти экспедиции либо формировались, либо сопровождались магами. И поэтому системы древних логов замечали такое вторжение достаточно быстро. А я не был таким магически активным существом. Именно поэтому я и смог подобраться так близко. Ведь я, в принципе, не мог представлять из себя хоть какую-то угрозу для интересов логов. Однако, несмотря на все мои предосторожности и предположения, эта ночь возле древней башни не прошла для меня спокойно. Так как стоило только спуститься в ночной тьме, как тут же изо всех щелей полезли целые сонмы тварей, которые тут же принялись старательно искать для себя цель и добычу. Даже произошло несколько столкновений. Вот чего я так не понял, какой им смысл друг с другом драться? Выживает сильнейший? «Ух ты, как тебя покорежило!» Заметив появление в темноте буквально из руин той самой казармы на крыше, которой укрылся сам, я тут же выпил эликсир ночного зрения, чтобы разглядеть этого необычного соседа. Красавец, что тут скажешь? Дело в том, что, разглядев то, что выползло из-под обломков разрушенной стены, я понял, что это и есть тот самый магистр воды, который шел сюда впереди меня. Сейчас он действительно уже ничем не напоминал человека, а уж про того фронтоватого мага тут и говорить нечего. Это действительно была тварь. Если вы можете представить себе горилу с костяной шипастой броней вместо шерсти, с низко посаженной головой, практически утопленной в бугристые плечи, и двумя довольно длинными костяными мечами, выросшими из его предплечий. То тогда сможете понять то, о чем я говорю. Вот только на его сером, от отпокрывавшей его брони торсе, я не увидел никаких следов одежды и сумки. «Неужели ты ее раньше потерял?» Тяжело вздохнул я, когда понял, что мог потерять с учетом того, что эта башня не была частью искомого города. «А где?» «Я же все просматривал. Но огорчаться мне было некогда». Когда эта измененная тварь вылезла из своего убежища, то тут же рядом появились и другие, которым присутствие новичка, видимо, было не по нраву. Так как вынырнувшие откуда-то сбоку две змееподобные твари, метнувшись к новому монстру, постарались наброситься на него. И тут я увидел то, что заставило меня сильно задуматься. Если бы я не видел магию, то, возможно, просто бы не понял того, что произошло. Но я видел то, как практически мгновенно налились магией воды, только с какой-то странной примесью тьмы, те самые два костяных когтя. Тварь просто взмахнула ими, и две волны этой магии, слетевшие с их концов, поразили противника. Напавшие на бывшего магистра твари практически мгновенно раздулись и с душераздирающим чавканьем лопнули, словно мыльные пузыри. Вот это сюрприз, мысленно покачал я головой. Так вот, как ты твари уничтожал. А почему они раньше на тебя не нападали? Принимали за своего? А сейчас что изменилось? Вопросов у меня было много, а вот ответов просто не было. Эта тварь была, видимо, здесь просто не нужна. Ведь как-то эта странная система охраны тут работает. Кто-то или что-то ими тут руководит. И появление неподконтрольного монстра им здесь явно ни к чему. Я понял это по той причине, что вслед за погибшими монстрами появились и другие, которые также бросились в сторону врага, проявившего себя таким весьма необычным, но действенным способом. И он тоже не стал стоять и ждать. Это, как я ее назвал, когтистая химера, снова несколько раз взмахнула своим оружием, и раздавшиеся хлопки дали понять, что тут это оружие действует достаточно эффективно. Но две тени, которые двигались в сторону этой твари, все так же остались невредимыми. И когда они выдвинулись еще ближе к бывшему магистру, то я только и смог, что удивленно, выдохнуть. Это были какие-то странные рыцари смерти. От тех, что я уже как-то видел, они сильно отличались. Вся их броня была сильно сегментирована. Мощные костяные пластины, защищавшие их корпус, действительно напоминали латные доспехи. Маленькая треугольная голова, представлявшая собой сплошную спаянную кость, была утоплена между мощными надплечниками. И, судя по всему, чтобы увидеть что-то сбоку, этой твари нужно было полностью повернуть корпус. Но это было не столь важно. Эти два существа, похожие друг на друга, словно братья-близнецы, довольно быстро сближались с противником, который оказался весьма опасным. Когтистая химера еще несколько раз попыталась их атаковать магией, но все было бесполезно. После чего подошедшие вплотную монстры ее атаковали своими двуручными мечами. Глухие удары и весьма неприятный скрежет металла по кости донеслись до меня, заставив поморщиться от судороги, которая свела мои челюсти. Что это химера, что ее противники оказались весьма шустрыми, и бой завязался между ними отнюдь не шуточный. А мне оставалось только наблюдать. Драка действительно была весьма серьезной. Вот только основной сложностью для костяной химеры было именно то, что противостоящие ей твари не были живыми. И магия на них не действовала так, как ей хотелось бы. А своими костяными клинками или когтями, точно сказать сейчас было сложно, она банально не могла пробить броню врагов. А вот они как раз-таки вполне справились с поставленной перед ними задачей. С каждой, нанесенной их двуручными мечами раной, химера явно слабела и постепенно замедлялась. В конце концов, несколько мощных ударов подряд разрубили тварь, разделив ее тело на несколько частей. После чего рыцари так же равнодушно, как вышли из тьмы, так и ушли. Да, весело», – тихо хмыкнул я, стараясь как можно аккуратнее осмотреться по сторонам, чтобы не пропустить приближение ко мне какой-нибудь неведомой мне твари. Теперь бы до утра досидеть, а там видно будет. Едва забрежил рассвет, я медленно приподнялся и выглянул с остатков крыши, чтобы осмотреться. Как я понял, остатки костяной химеры так и остались лежать на том месте, где был этот бой. А вот шевеление тварей, которые сейчас старательно прятались, меня достаточно сильно насторожило. Я внимательно наблюдал за тем, как все эти твари убирались из-под лучей восходящего солнца. И мне было важно убедиться в том, чтобы у меня под боком не было никого из этих тварей. Просто я хотел внимательно осмотреть близлежащую территорию. А это будет весьма сложно, если поблизости будут прятаться эти монстры. Уже только поэтому я старался внимательно высматривать места, где эти твари сейчас прячутся. И когда я убедился, что они действительно ушли куда-то за башню, что говорило мне о том, что этих тварей, скорее всего, действительно здесь что-то намеренно удерживает. Что именно, я не знаю. Если бы знал, то мог бы нарушить эту систему, чтобы твари в конце концов просто разошлись по территории пустоши. И тогда здесь мне будет проще проводить разведку. Аккуратно соскользнув с остатков крыши этой странной казармы, я медленно двинулся сначала к остаткам той самой химеры, в которую переродился бывший маг воды, чтобы их подобрать. Конечно, кто-то мог бы сказать сейчас о том, что я снова мог бы заработать, продав эти останки как нового монстра. Но я не думаю, что такие твари могут появляться систематически. Яд, который использовали черные костяные гончии, действует непредсказуемо и изменяет существа по абсолютно диким и непредсказуемым вариантам. А вот само его оружие, вроде тех же костяных клинков с магией крови, мне были изрядно интересны. Конечно, пока что мне придется их перепрятать по одной простой причине. Всего лишь из-за того, что это довольно необычное оружие. И мало ли как мне захочется его применить. В этом случае мне бы хотелось, прежде чем так поступать, как следует все обдумать. Торопливость в таких вещах ни до чего хорошего не доведет. К тому же я еще точно не знаю того, как именно оно действует. Достаточно ли для этого какой-нибудь обычной магической силы? Или нужна именно магия крови? Так что тут еще исследовать и исследовать. Если будет когда, как и, главное, где? Вот опять я упираюсь в недостаток места и возможностей, что снова указывает мне на тот факт, что необходимо обзавестись собственным местом жительства. И, как я уже сказал ранее, обычный дом для этого не подойдет, так как если ты будешь заниматься магическими исследованиями в обычном доме, расположенном в каком-то населенном пункте вроде города, рано или поздно магические структуры и вообще магия и ее всплески начнут проходить наружу. Как факт, всегда могут появиться разумные, которые наверняка постараются испортить мне жизнь тем фактом, что доложат куда следует о том, что у меня в жилом помещении происходит что-то необычное. Тем более, если я не буду являться магом. Вы думаете, почему эти самые логи в прошлом так старательно строили свои высокие башни с сопутствующими зданиями на расстоянии от строений друг друга? «Да все просто. Мне немного браслет рассказал, а остальное додумал я сам». Дело в том, что все эти маги-драконы были настолько сильны в магическом плане, что любой их эксперимент отдавал огромными всплесками магической энергии. Но так как они друг друга подозревали в чем угодно, то всегда находились враги и конкуренты, которые пытались просто испортить жизнь своему соседу. Я уже знал о том, что тот самый древний некромант, который передал мне этот браслет и часть своих вещей в наследство, тоже был логом. Как результат, я уже понимал и то, что его убили свои же. Ведь не зря же он передал свой браслет и так называемое сопутствующее наследство именно мне. Человеку без какого-либо магического дара. Я уже молчу о том, что у меня нет дара именно к тьме и смерти. У меня вообще не было никакого дара. Но после того, как он передал мне свое наследство, я стал видеть магию. И еще не знаю того, какие дополнительно способности и возможности у меня проявились. Исходя из всех этих фактов, я понимаю главное. Мне действительно нужен свой собственный манор. Желательно замок, стоящий где-нибудь на отшибе. Будет еще лучше, если на территории этого владения существует какая-нибудь заброшенная башня мага. Раньше маги себе позволяли подобные шалости. Строили на свои деньги высокие башни, где устраивали для себя все необходимое. Лаборатории, различные мастерские и библиотеки. Если такое место удастся найти, то можно будет там спокойно заниматься своими делами. Ведь маги в древности прекрасно знали, как можно делать защиту подобных мест. Магическую защиту, чтобы никто не мог узнать о происходящем внутри строения. Именно об этом я сейчас и задумывался. Конечно, кто-нибудь сразу мог бы мне указать на то, что прямо передо мной стоит такое же строение, а уж говорить про магические всплески на территории пустоши никто и не будет. Кому надо здесь что-то выслеживать? Ну да, только вот я не забываю о том, что именно сюда почему-то старательно ломятся все эти экспедиции вместе с магами». Как только они поймут, что я имею хоть какое-то отношение к какому-либо строению здесь, не говоря уже о том, что могут заподозрить меня в том, что я имею какие-то знания древних, то все, мне проще будет самому покончить с собой. Меня же просто запрут в какой-нибудь лаборатории гильдии магов и будут проводить на мне сотни, а то и тысячи экспериментов. Всё будет зависеть от того, насколько я буду живучим проверять на себе подобное мне бы не хотелось поэтому здесь я ничего делать не буду а вот разыскать башню того древнего некроманта который передал мне в наследство браслет все равно придется ведь он оставил и там мне какое-то наследство он сам тогда сказал забери то что принадлежало мне если уж даже драконы логи устроили на него целую охоту чтобы забрать все эти ценности то мне сами светлые боги велят попытаться наложить на это все мою собственную лапу. Но, как я уже говорил, для этого сначала необходимо постараться найти место, где я все это буду хранить и изучать. Уцелела ли его башня, я сейчас не знаю, и сказать точно не могу. Точно так же, как и вот эта казарма, от которой осталась одна стена, от той башни тоже может ничего не остаться. Хотя башня, возле которой были эти казармы, выглядит вроде бы не сильно развалившейся. Но у основания стены можно заметить довольно большие каменные блоки, которые явно упали сверху. Слишком уж сильно они углубились в землю. А это было возможно только при сильном ударе. То есть, если этот камень упал с самого верха стены, то он мог так вдавиться в землю. И тут ничего не поделаешь. Возможно, мне стоит подумать о том, как бы забраться наверх. Ну, действительно. Что-то мне подсказывает, что в первую очередь ловушки были бы именно там, где есть вход в эту башню. И тогда можно понять, что расход внизу важнее, то если я поднимусь по стене и залезу в какой-нибудь пролом, то у меня будет гораздо меньше шансов наткнуться на ловушку. Над этим вопросом мне надо подумать, но мне все равно не хочется сейчас рисковать. Забрав останки костяной химеры, я снова вернулся к разрушенной казарме, где прятался всю ночь. И постарался аккуратно, но быстро перекусить. Кто знает, когда мне удастся поесть в будущем. Я этого точно не знаю и поэтому предпочитаю подстраховаться. Пока я быстро проживал кусок хлеба с копченым мясом и запивал его водой из верной фляги, то постарался попутно еще раз осмотреться. И обратил внимание именно на то место, где прятался этот изменённый монстр вчера. Это было своеобразное углубление, напоминающее заваленную комнату. Не знаю, почему он был вынужден там скрываться от солнца. Ведь идя сюда, он дошёл по солнцу, передвигаясь именно днём. Но сейчас не это было важно. Заглянув в комнату и как следует там всё осмотрев, я заметил в одном самом тёмном углу небольшую кучку мусора которую, видимо, после себя оставил бывший маг воды. Внимательно рассмотрев ее, я едва не расхохотался от радости. Видимо, в этой комнатушке он проходил последнюю метаморфозу, так как именно здесь я и обнаружил сумку с лопнувшим ремнем. Кстати, сумка тоже оказалась довольно неплохой сумкой путешественника. Вот только ценного в ней особо ничего не было. Несколько артефактов, наполненных до краев силой воды, что сразу пояснило мне то, откуда у этого мага в пустоши постоянно под рукой была жидкость для его магических плетений. Фляга у него тоже была весьма интересная, так как по своей сути представляла из себя своеобразную переделку сумки путешественника, что позволило в нее наливать жидкости гораздо больше, чем в обычную посуду такого типа. Если как следует подсчитать, то можно понять то, что в эту флягу помещалось столько воды, сколько могло поместиться в десяток довольно крупных бочек. Хорошее приобретение для путешественника или для мага воды – С таким набором он мог и в пустыне сражаться. Видимо, он был достаточно опытным магом. Вот только, видимо, он банально не учел того факта, что сам может подвергнуться воздействию чужой магии. Да это вряд ли кто-то вообще мог бы даже предположить. Честно говоря, я сейчас уже думал о том, что магия в пустоши начала сама по себе развиваться. Причем в таких диких соединениях, что можно было бы просто с ума сойти. Один только этот магический яд, который позволяет из любого разумного создать монстра буквально в течение пары-тройки часов, уже сам по себе сильно настораживал. Да вы себе только представьте, что можно с ним натворить. Берешь этот яд, капельку, и совершенно случайно капаешь кому-нибудь в бокал с вином. И все, никакого противоядия нет. Никакая защита и помощь магов жизни и природы тебе не поможет. Я это знал по той причине, что рассказ той девушки-мага, которую я вывел из пустоши, мне об этом четко говорил. Она рассказала мне о том, как маг-лекарь пытался спасти одного их раненого товарища, черной костяной гончей. Кстати, тоже боевого мага. Так вот, он не успел ничего сделать, когда на его глазах этот разумный, под влиянием яда, собственной магии и магии мага-лекаря, начал преобразовываться прямо на глазах. Уже только поэтому я прекрасно понимаю, что такой яд убьет любого. Знаете почему? Да потому что тварь, в которую он превратится, постарается уничтожить свои же товарищи, находящиеся поблизости. И потом даже родственники и даже просто друзья этого разумного будут вынуждены проходить постоянные проверки в храме светлых богов на наличие тьмы в их душах. Как я уже говорил, это занятие не дешевое. И поэтому можно понять, что подозревать кого-то в убийстве этого разумного вряд ли будут. Тем более, если это сделает обычный человек, не являющийся магом. А как простой, никак не одаренный индивидуум сможет провернуть такое воздействие? Да никак. Знаете, чем больше я задумывался над этим вопросом, тем больше понимал, что у меня становится все меньше и меньше желания иметь хоть какое-то отношение к диаспоре одаренных или где бы то ни было. «Да вы сами подумайте. Ты получаешь этот перстень мага после долгого обучения и достаточно больших выплат. И вроде бы тебя должны уважать и превозносить, но с этим всем ты получаешь еще и кучу обязанностей, которые тебе не нужны. Та же гильдия магов будет постоянно навязывать тебе какие-то условия. А если у меня, например, есть предрасположенность к тьме и смерти, что встречается сейчас очень редко», на что явно намекает браслет древнего некроманта, то меня тут же постараются взять за горло. В прямом смысле этого слова. Более того, за мной постоянно будут следить и требовать, чтобы я усиленно соблюдал специально навязанные мне правила. И это все, не считая всеобщей ненависти и презрения. Ведь я для всех окружающих буду порождением тьмы». Если же я буду обычным дворянином, не имеющим никакого отношения к магии, то и правила той же гильдии магов империи соблюдать не обязан. Ну, нашел я у себя что-то древнее. Ну, решил попробовать его использовать и посмотреть на то, что же это такое. Я же не маг. Откуда я знаю, что и как действует? А если этот артефакт будет позволять мне упокаивать различных мертвецов или каких-нибудь тварей из бестиария нежити? Так это только положительный момент в моей жизни. Ведь в таком случае мне не придется обращаться за помощью к тем же самым жрецам светлых богов или гильдии магов, чтобы почистить свою территорию от всяких монстров. А если кого-то вдруг заинтересует тот факт, каким же образом я справляюсь с какой-то нечистью на своей земле, то у меня тут же возникнет встречный вопрос. А откуда этот разумный знает о том, что у меня на территории вдруг, неизвестно откуда завелась какая-то нечисть? Не он ли сам поспособствовал этому? Вот, например, завелась у меня какая-то тварь вроде упыря на территории леса. За время службы в восьмом легионе и когда я помогал корпусу егерей подчищать территорию от тварей, у меня на счету накопилось с десяток таких тварей. Так вот, справиться с таким упырем для меня не будет особой сложностью. Эта тварь живет только на голых инстинктах. Почувствовав свежую кровь, она несется в ловушку, сломя голову. Так что объяснить тот факт, как я справился с этой тварью, мне будет не очень сложно. Сложнее будет тому, кто задал такой интересный вопрос. Ведь тогда именно ему придется объяснить тем же жрецам светлых богов в присутствии Камня Правды, откуда он знал о том, что у меня в лесу внезапно завелся упырь. Ведь об этом не принято кричать на всех перекрестках. Кроме того, упырь сам не будет бегать с плакатом, что я здесь теперь живу и это моя территория. Как факт, можно будет сразу понять то, кто постарался сделать так, чтобы у меня возникли проблемы. Наверное, я так и сделаю. Тихо пробормотал я, уже привычно стараясь перебрать вещи, которые достались мне в виде своеобразного наследства от старого мага воды, чьи измененные останки после того, как он погиб, упокоились в другом месте моей сумки путешественника. И я едва не закричал от радости, когда достал из сумки сверток, в котором можно было найти странный древний свиток, запакованный в довольно прочный, покрытый защитными рунами, специальный тубус. Рядом лежал другой сверток, более новый, на котором можно было найти перерисованную карту, все пометки, а также и пояснения к этим самым пометкам. Посмотрев внимательно на него, я снова едва не расхохотался, как сумасшедший. Все только из-за того, что те самые контрольные точки, по которым был проложен маршрут этой экспедиции, располагались фактически по бокам одной и той же линии, создавая рисунок так называемой «пилы». Но шли они в одну и ту же сторону, как раз к этим башням древних логов. Видимо, кто-то из поисковиков достаточно давно дошел до этого места. Увидел вдалеке какие-то строения и представил себе картину, что это какой-то древний город. А потом его отсюда просто спугнули местные монстры. Но легенда о том, что здесь есть город древних, так и осталось бродить среди неокрепших умов магов и обычных людей. Ведь, по их мнению, даже простейшая вилка и тарелка из обеденного набора древних – это просто невероятная роскошь. Конечно, можно понять, что это может быть что-то ценное. Не спорю. Вот только до этого ценного сначала добраться надо. Как я уже говорил, магические силы и знания между современными магами и древними магами народа драконов-логов очень сильно разнились. И поэтому так смертельно рисковать и соваться через двери в такую башню мог только полный идиот. Я мог только попробовать залезть внутрь этой башни через дыру, которая образовалась из-за обрушения части ее стены. При этом я знаю только то, что можно заглянуть в то самое помещение, куда ведет этот пролом. А дальше заходить мне категорически нельзя. Мало ли какие-то внутри магические плетения и структуры остались действовать. Я-то их, может быть, и увижу. А вот смогу ли я их обойти? В этом я не был бы так уверен. Быстро перебрав оставшиеся вещи, я снова спрятал очередную походную сумку в свою, сделав ее своеобразной страховкой. В нее сейчас я буду собирать то, что попытаюсь найти здесь. По той простой причине, что так я хотя бы смогу ориентироваться в том, что и где я нашел. К тому же, мне не стоит забывать и о том, что времени у меня было мало. Я до этих башен шел целых четыре дня по прямой линии. Именно 4. Сейчас наступил пятый день моего похода. И я не знаю того, что бы я делал, если бы не сражение ночью с костяной химерой. Эта тварь свела свое гнездо как раз возле меня. И как бы этот монстр отреагировал на мое появление, я не знаю. Для меня достаточно и того факта, что, скорее всего, этот бывший магистр воды проходил остаточные метаморфозы. И поэтому не атаковал меня сразу, как я начал бродить вокруг полуразрушенных стен казармы где искал себе убежище. Аккуратно оглядев ближайший кусок стены башни, я тихо вздохнул. Видимо, мне придется вспоминать уроки своего наставника. Между камнями в этой стене были видны приличные щели. Камень уже довольно сильно выветрился за тысячи лет, что здесь стояло это странное, чуть ли не пирамидальное строение. Однако не настолько сильно, как хотелось бы. Например, ногу или руку всунуть в эту щель я не смогу. А вот те железвия ножа использовать для создания своеобразной перекладины вполне получится. И что же мне сейчас делать? Криво усмехнувшись, я медленно достал четыре ножа из того запаса, который у меня был. А что вы думали? У каждого поисковика с собой было минимум 3-4 ножа. И все эти ножи складировались до поры до времени в моей походной сумке. Сейчас наступило время их использовать. Отобрав 4 примерно одинаковых по длине клинка ножа, я в первую очередь проверил их лезвие на крепость. К сожалению, два ножа из отобранных оказались не очень хорошими. Их лезвия, видимо, были слишком перекаленными, так как были хрупкими. И фактически, повиснув на них всем своим весом, я банально сломал их лезвие. Но я не жалел об этой утрате. Раз эти ножи такие плохие, то особой пользы от них мне все равно не будет. Выкинув обломки этих ножей, я достал другие и проверил их точно так же, после чего, встав на рукояти двух мечей ногами, я аккуратно привязал их к своим стопам, чтобы получились как бы этакие два когтя, выступающие из моей обуви, вернее, из-под моей обуви. Два оставшихся ножа я взял в руки, но на всякий случай накинул на них ременные петли. Все для того, чтобы, если я случайно не удержу нож в руке, и он выскользнет по какой-то причине, он не упал вниз, а повис на моем запястье. Только когда я все подготовил и еще раз осмотрелся, только тогда я решительно шагнул к стене и начал постепенно по ней взбираться, вставляя острые лезвия ножей как раз в те самые щели между камнями. Конечно, тут же найдется какой-нибудь умник, который скажет мне о том, что я так мог бы подниматься, используя всего два ножа в руках. Да, но вы высоту стены помните? Даже сейчас, с учетом обнаруженного мной пролома в стене, мне кажется, что в высоту подниматься надо не меньше сотни шагов. Может быть, вы довольно хорошо умеете удерживать свой вес на руках, но мне проще двигаться так, чтобы у меня была опора еще и на ноги. К тому же особо рвать себе жилы мне не приходилось, ведь я просто поднимался, опираясь ногой на рукоять ножа, а когда легко дергал ногой, лезвия ножей выходили из щели и позволяли мне вставить их еще выше, чтобы снова подняться, как по ступенькам. Может быть, раньше эти стены и защищала магия, иначе они точно так же развалились бы, как те же самые казармы, стоявшие поблизости от этой башни. Может быть, но почему-то эта магия истощила себя? Не знаю. Я не маг, чтобы пытаться делать такие выводы. Да и не спешу я. Я не уверен в том, что защитная магия этой башни полностью истощила себя по всей территории этого строения. Так что спешить в этом вопросе я не буду. Как говорил мой наставник, спешить, не торопясь. Вот я так и буду делать. Главное не сбиться с дыхания и не смотреть вниз, когда ты лезешь вверх. «Ни к чему мне тратить лишние нервы. Сейчас я себе больше напоминал какого-то паука, который, медленно передвигая ногами, двигается по стене. Ну и что? Главное, что я двигаюсь, а не стою на месте и не бегаю под стеной, как сумасшедший, разыскивая какую-нибудь лазейку помимо основного входа. А основной вход там был весьма значительный. Я краем глаза его видел, хотя не старался к нему приближаться». Что-то мне подсказывало, что именно возле него и свили себе гнезда все твари, которые ночью повыползали из всех щелей. Так что лучше я поберегу и свои нервы, и здоровье. До пролома в стене, откуда, видимо, выпали те самые камни, найденные мной поблизости от развалин казармы, я поднимался практически два часа. Долго, скажу я вам. Но, как я уже сказал ранее, в некоторых местах лучше быть медленным, но уверенным в правильности своих действий. Когда я добрался сюда, то завис на ножах, внимательно оглядывая полутёмное помещение, открывшееся моему взгляду. Судя по всему, это было что-то вроде какой-то весьма своеобразной кухни. Множество столов, какая-то посуда и даже печная труба, идущая от большой печи, была точно видна. Скорее всего, это помещение имело отношение к слугам и могло не иметь той магической защиты, какую имело все остальное здание. Видимо, именно поэтому внешняя стена в это помещение и обрушилась под воздействием времени. Вполне возможно. Главное, что мне больше всего было интересно, так это тот факт, что проход в соседнюю комнату был открыт. Довольно большая двустворчатая дверь была приоткрыта, и в щель я мог увидеть то, что там в темноте стоит достаточно длинный стол. А также можно было разглядеть сумрачные силуэты нескольких шкафов, что было довольно важно для меня. Прежде чем вступить на территорию этого помещения, я сначала внимательно осмотрелся и подготовил себе потенциальные меры для бегства. Мало ли что будет там, внутри этих помещений. Я должен успеть выскочить оттуда, если будет какая-то угроза. Выскочить любой ценой. Я все же ценил свою жизнь больше, чем эфемерные золотые, которые могу заработать на этом риске. Для того, чтобы быть уверенным в возможности бегства, я сначала постарался найти своеобразное крепление для веревки, которую спущу вниз. Но не до самого низа. К концу веревки я привязал своеобразную перекладину, чтобы иметь возможность там зависнуть, чтобы достать ножи, так как мне придется их снять с тех же ног. Думаю, что бегать в случае нужды с такими когтями на ногах мне будет не слишком удобно, поэтому мне все равно придется их снять. Да, я буду держать их под рукой, но для того, чтобы их использовать так, как мне нужно, придется потратить время. А будет ли оно у меня, этого я не знаю. Конечно, кто-нибудь тут же спросит о том, почему я не пытаюсь спустить веревку до самого низа стены, чтобы не использовать ножи. Да все просто. Я не уверен в том, что снизу не появится какая-нибудь змеяобразная тварь, вроде тех, что ночью атаковали костяную химеру в самом начале их драки. Такая тварь по той же веревке сможет подняться вслед за мной. А мне это надо? Нет. Так что придется мне так усложнять процесс своего спуска. Убедившись в том, что все необходимое для потенциального бегства подготовил, я наконец-то смог начать осмотр помещения, куда так долго добирался. Как я и подозревал, это оказалась довольно большая кухня, заполненная различными шкафами с посудой и самыми невероятными устройствами для приготовления пищи. Тут был даже довольно большой очаг со специальным вертелом и механизмами для вращения целой туши для приготовления на огне. Интересно, обычно подобного я не видел, но тут, что тут можно было бы сказать? Драконы. Кто может мне сейчас точно сказать об их вкусовых и кулинарных предпочтениях? Никто. Слишком давно это все было. Однако, весьма осторожно пооткрывав все имеющиеся тут шкафы, я обнаружил самые различные наборы посуды, от металлической до керамической. Особенно порадовала меня посуда, в которой я видел наличие магии жизни и природы. Судя по всему, это была артефактная посуда, которая должна была сама находить яд при попытке отравления хозяина. И если с красивой, весьма вычурной керамикой все было более или менее понятно, то с металлической посудой у меня возникли некоторые сложности. И заключались они именно в том, что я не мог понять разделение ее по материалу. Дело в том, что я обнаружил пару довольно больших шкафов, в которых нашел металлическую посуду темного и серебристого цвета, которая была сплошь пронизана магией. И хранилась она так, словно является большой ценностью. А вот золотая и серебряная посуда магии в себе не имели. И хранились так, словно ценности не имеют. По крайней мере, в глазах местных хозяев. Что для меня было довольно странно. Тем более, что сами шкафы, в которых хранилась артефактная посуда, из неизвестного мне металла были также пронизаны магией. И практически не пострадали от воздействия времени. Так что, немного подумав, я решил забрать эти шкафы вместе с их содержимым. Золотую и серебряную посуду, как я уже сказал, хранили в более простых шкафах, которые уже были трухлявыми и потрескавшимися. Так что тут шкафы остались гнить дальше. А их содержимое я забрал, так как понимал, что впоследствии все эти наборы мне могут пригодиться. Если у меня будет свой замок или даже особняк, как стало сейчас модным в центральных районах империи Даирин, где уже давненько не было никаких потрясений, кроме пакостей соседей, то посуда мне все равно будет нужна. И чем более вычурная она будет, тем больше ко мне будет уважения у потенциальных гостей. Не говоря уже о ночных гостях, я не зря упоминаю про этих самых членов ночной гильдии. Ведь они явно захотят зайти в гости к тому, у кого есть такие наборы посуды. А мне будет проще заниматься своими исследованиями, так как подопытные сами будут тайком ко мне лезть в ловушку. И потом их уже никто искать не будет. Обобрав кухню как следует, я постарался забрать все то, что могло представлять хоть какой-то интерес. И то, что могло содержать в себе магию. А тут даже котлы для готовки пищи имели магические плетения магии жизни. Видимо, они должны были как-то влиять на сам процесс приготовления. Или, может быть, на вкусовые качества блюда. Не знаю. Потом разберусь. Сейчас мне надо было быть внимательным к другим вещам. Кстати, несколько топоров и ножей, больше напоминавших по внешнему виду короткие мечи легионеров, были также изготовлены из того же самого светлого металла с прожилками магии. Только тут уже была магия огня и земли. Почему? Кто бы знал о том, как мне не хватает знаний. Но сейчас мне надо торопиться. Пара больших шкафов, тоже пронизанных магией, находившихся в соседнем помещении, куда вела также открытая одностворчатая дверь, также были пронизаны магией. И я даже узнал среди магических линий плетения нетления, которое было мне знакома по тем самым мешкам поисковиков, которые эти разумные используют для переноса внутренних органов монстров-пустоши. Приоткрыв ближайший, я едва не рассмеялся. Это действительно была кладовка. В этих шкафах до сих пор хранились свежие продукты. Не говоря уже о бочках с вином, эти довольно большие емкости тоже представляли из себя настоящие артефакты. Были также и бутылки. Честно говоря, я не мог понять того, кому было нужно делать все это. Неужели в то время создание артефактов было так поставлено на поток, что даже простые винные бутылки делали артефактами? Я был почему-то уверен в том, что эти самые сосуды сумели сохранить вино просто превосходно. Да и где я впоследствии найду для своей кухни подобные предметы, изготовленные древними магами-артефакторами? Да нигде. По сути, эти предметы просто бесценны. Так что и кладовую я вынес полностью. Судя по всему, тот маг, кто делал такие предметы делал их каким-то неведомым мне образом полностью самодостаточными. Ведь как-то эти магические плетения все это время оставались активными. Вряд ли современные маги артефакторы могут делать подобное. Так что лучше мне забрать все, что я могу впоследствии использовать. Старательно почистив кухню и обнаруженную мной кладовку, я наконец-то обратил внимание на соседнее помещение, которое на данный момент могло мне напоминать целый обеденный зал. Но я все равно опасался каких-нибудь смертоносных сюрпризов. Именно поэтому я сначала привязал к ручке на двери веревку, отошел в соседнее помещение кладовки и, используя ножку полуразвалившегося шкафа как своеобразный блок, рванул ее на себя». Надо, наверное, сразу сказать о том, что те самые мастера, которые изготавливали эти двери, постарались на славу. Они открылись хоть и медленно, но практически беззвучно. Видимо, магия, которую я видел на них, позволяла сохранить не только сам материал от воздействия времени и какой-нибудь сырости, но и сами механизмы продолжали работать без каких-либо проблем. Немного подождав после открытия дверей, я медленно двинулся к тому залу заранее подготовив свой верный светляк. Вообще-то там было немного темновато, так как окон там, видимо, просто не было. Не знаю почему, но это уже не мое дело. Я же не знаю ничего о том, какие нравы были в ходу у народа логов. Так что тут не мне их судить. Однако, когда я только сделал первый шаг в то помещение, как тут же оно осветилось довольно мягким и достаточно медленно разгорающимся светом, отрезных колонн, стоявших по углам помещения. Довольно крупные кристаллические шары, которые стояли на этих подставках, сами по себе светились слегка желтоватым, но при этом ярким светом. Видимо, это было сделано заранее для того, чтобы слуги, накрывающие длинный резной стол, сделанный из какого-то черно-красного дерева, не бродили в темноте, а могли действовать весьма эффективно, не заморачиваясь разжиганием и гашением каких-нибудь светильников. Я точно не уверен в том, что все это было сделано для удобства слуг, но пока что никаких других вариантов я не видел. Однако, мне так было проще, так как не было нужды занимать свою руку светляком. Да и разглядеть ее содержимое в таком освещении мне было куда проще. Убрав в свою сумку так и не пригодившийся мне светляк, я медленно обвел глазами довольно крупное помещение, в котором было много разных предметов. Видимо, это действительно был обеденный зал, так как здесь стояли не только шкафы, но и различные тумбы. Я уже молчу про довольно большой кусок стены, на котором можно было разглядеть довольно большую коллекцию различного колюще-режуще-рубящего оружия. Рядом металлическими стуканами застыли полные латные доспехи, стоявшие под видом полностью экипированных воинов. Надо сказать, что доспехи были выполнены просто великолепно. Причем, по какой-то странной причине, они тоже были сделаны из того самого темного металла, как и та самая артефактная посуда, которую я нашел на кухне. По своей сути, это были полные доспехи. Один полностью чешуйчатый, с подстежкой из кольчуги мельчайшего плетения. А второй латный, в котором подстежка из такой же кольчуги была усилена довольно толстыми пластинами брони. Рассмотрев этот металл поближе, я увидел, что то, что на посуде я воспринимал как необычный рисунок, на самом деле является внутренней структурой металла, в котором есть серебристые прожилки. К тому же, старательно присматриваясь к этим доспехам, я увидел то, что каждая их деталь, включая сюда даже мельчайшие кольца кольчужной подстежки, были пронизаны рунами. Честно говоря, я думал, что мастерство древних магов-артефакторов увидел на кухне, но тут оказалось, что даже такие мелочи полностью пронизывались магией. И уже только поэтому я понимал, что ценность предметов древних отнюдь не превозносилась, а даже принижалась. Они действительно были артефактами огромной силы. Взять хотя бы эти доспехи. Я не сильно разбираюсь в магии, но что-то мне подсказывает, что разрубить их тем же самым оружием гномов будет практически невозможно. А уж про оружие, висящее на стене, которое, видимо, должно было превозносить могущество и умение хозяина, я и не говорю. Тут были самые разные виды оружия, начиная с тонких и узких мечей больше напоминающих какие-то стилеты переростки, заканчивая двуручными рыцарскими мечами, которые даже внешне выглядели тяжелыми и неподъемными. Размышляя над тем, что вижу здесь и сейчас, я постепенно стал понимать тот факт, что даже такие, с виду простые по меркам логов вещи, могут как возвысить меня, так и уничтожить, хотя вряд ли здесь имеются какие-нибудь сверхмогущественные магические артефакты. Скорее всего, здесь хранится действительно обычное оружие, простое и незатейливое по меркам народа драконов-логов. Так ли это на самом деле, я не знаю, но предпочитаю не рисковать. Мне было важно сейчас быть настороже, расслабляться пока что было рано, так как в сложившемся положении любой потенциальный противник, который узнает о таких ценностях, наверняка постарается подставить меня под наказание. Я понимаю, что оружие подобного рода является по своей сути исторической ценностью. Вряд ли бы логи вешали на стену своих обеденных залов какие-нибудь по-настоящему мощные магические артефакты. Это было бы банально и глупо. Мало ли кто может прийти к ним на обед. Такой разумный, который настроен против местного хозяина, может испортить все только тем фактом, что схватит такой артефакт и нападет на хозяина. Скорее всего, подобные предметы хранятся в какой-нибудь сокровищнице, которую можно найти в данной башне. Но пока что я не нашел здесь никаких останков местных жителей. Так что можно было понять, что они могли отсюда выйти и забрать с собой все самое ценное. Поэтому я предпочитаю попытаться все-таки собрать то, что осталось. Да, впоследствии я постараюсь пройти как можно дальше по помещениям этой башни, но не сейчас. На данный момент я пока что не был готов к таким исследованиям, поэтому предпочитаю лучше перестраховаться, чем безрассудно лезть вперед, необдуманно подставляя себя под воздействие какой-нибудь защитной магии на данной территории. Я же действительно не знаю того, на что были способны те самые местные магии-артефакторы». Их мастерство я уже оценил и понимал, что они могли защитить, например, личные покои местных хозяев так, что магия банально могла уничтожить любого чужака, посмевшего приблизиться к личным покоям заказчика такой работы. Так что одного только моего зрения туда будет маловато. Мне нужны знания. Да, я уже мог на взгляд определять, например, те же плетения нетления, которые часто использовали для перевозки скоропортящихся продуктов, или различных трофеев. Я уже упоминал про органы тварей пустоши, так что тут не поспоришь. Мне очень сильно нужны знания. Например, я мог отличить магию по цвету, но та же магия земли, которая выделялась для меня своеобразным коричневым цветом, напоминавшим обычную глину, могла быть ловушкой. Представьте себе, что вы подходите к двери и видите возле нее на том же полу, который здесь каменный, какое-то плетение земли. По сути, тут все здание пронизано магией. Я видел это даже по самому этому залу, где сейчас находился. И стоит только ошибиться, ты можешь войти в зону действия магического плетения, которое делает тот же самый камень под твоими ногами жидким. Своеобразная ловушка-трясина. И встав на такой камень, ты просто провалишься. Хорошо, если ты сумеешь оттуда выбраться. А если нет, что тогда ты будешь делать? Вопрос сложный. Именно поэтому мне не хотелось бы так рисковать. Пока я не сильно разбираюсь в таких магических вещах, мне нужно быть настороже. Удалось добраться до трофеев с магией, различными гербами и эмблемами древних. Прекрасно. Значит, я не зря сюда сходил. Да, сами эти трофеи стоят достаточно больших денег. Я уверен в том, что, к примеру, в той же самой сокровищнице местного хозяина можно обнаружить еще что-нибудь более ценное. Конечно, можно. И с этим вариантом никто не спорит. Но при всем этом я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что та самая сокровищница наверняка будет защищена куда лучше, чем кухня и обеденная зала. Так что, исходя из всего этого, туда соваться мне пока рано. Хотя этот зал я постараюсь обобрать по максимуму. Одни только гобелены, которые украшали стены этой комнаты, стоили наверняка очень дорого не говоря уже о достаточно больших шкафах и тумбах, которые тут стояли. Все они тоже были пронизаны магией. Просматривая все вокруг, я вдруг заметил в этих шкафах также стоявшие какие-то кубки и тарелки, которые представляли из себя нечто необычное. Вы только себе представьте. Какой-то необычный черный кристалл, полностью пронизанный магическими плетениями и украшенный витиеватой огранкой, был просто прекрасен. Несколько других таких же кубков, изготовленных уже из светлых и практически прозрачных кристаллов, также были красивы, хотя и не настолько. Довольно большое блюдо, сделанное из того же темного металла и украшенное различными драгоценными камнями. Видимо, все это имело еще большую ценность, чем все то, что я нашел на кухне. Вот только продавать такие предметы мне будет просто нельзя. Не настолько я идиот, чтобы делать такое. В таком положении, если я вдруг надумаю продать что-то подобное, у меня могут возникнуть огромные сложности. Лучше уж подарить такое блюдо тому же старому императору. А что? Это же изделие древних. Имеет очень большую ценность. Я не знаю того, что это за материал, но мне сейчас важно другое. Сам факт наличия такого показательно дорогого и вычурного изделия. Те самые кристальные кубки почему-то отдавать мне не хотелось. Кто знает, как такая посуда проявит себя, например, когда из нее будет пить старый император. Его здоровье и так не сильно отличается крепостью. А вдруг эта посуда специально предназначена для ликвидации неугодных? Я же в этом не уверен. Поэтому лучше воздержусь от таких опрометчивых действий. По крайней мере, до тех пор, пока точно не узнаю того, что это, и как действует на разумных. Может быть, и тут есть какие-то магические плетения, которые должны защищать предметы, принадлежащие кому-то определенному. Я не хочу сейчас в этом убеждаться. У меня и других занятий на данный момент хватает. Все эти шкафы и тумбы я забрал вместе с их содержимым, так как и сам прекрасно понимал то, что особо рассиживаться здесь мне некогда» после чего постарался спрятать в походную сумку и все то оружие, которое висело на стене. Также я забрал и доспехи. Даже тот самый большой резной стол, изготовленный из необычного черно-красного дерева. В результате моего мародерства в этом зале осталось только своеобразное украшение в виде тех самых четырех резных столбов со светильниками. Я пока не знаю, как они работают, и забирать их не считал нужным. Ведь впоследствии я намеревался сюда все же вернуться. А если я их заберу сейчас, то какая мне от этого будет польза? Этот зал достаточно велик, чтобы пытаться освещать его светляком. Если сюда доберется какая-нибудь тварь, я могу ее и не заметить из-за теней. Так что в данном случае мне лучше предусмотреть подобное развитие событий. Тем более, что этот зал освещается сразу и быстро. И сейчас он был полностью пуст. И их я заберу только когда у меня будет место, куда смогу их поставить. Ну нравится мне то, как они светятся. Аккуратно осмотрев довольно массивные двери, которые вели дальше, вглубь помещений башни, я решил все-таки отступить. По той простой причине, что эти самые двери на данный момент были пронизаны защитной магией. И я не был уверен в том, что смогу сквозь них пройти. Так как они были закрыты полностью, так же рисковать и совать туда свой нос я не рискну. Слишком уж много магии было на них. Хотя сами по себе эти двери были достаточно красивые. Ну что тут можно было сказать? Их делали мастера. С этим фактом не поспоришь. Да и не пытался я спорить. Ни к чему мне это. Еще раз убедившись в том, что в зале ничего не осталось, что можно было бы забрать сейчас, я решительно направился обратно, в уже разграбленную мной кухню, так как понимал, что уже нужно мне уходить отсюда. Однако, осмотревшись на территории, которую можно было увидеть из пролома стены, я понял, что время меня сейчас изрядно поджимает. Я провел здесь, с учетом моего не слишком быстрого подъема, большую часть дня. Максимум, что я мог сейчас сделать, это спуститься со стены, справить свои надобности, а потом постараться снова забраться на тот самый кусок уцелевшей крыши казармы, где и проведу очередную ночь. Да, я мог бы сейчас попытаться уйти прочь от этой башни, но слишком далеко до ближайшего безопасного места. Я просто не дойду из-за недостатка светлого времени дня. А оставаться здесь в башне мне тоже не очень-то хотелось. Ну не знаю я того, что меня тут может ожидать ночью. Слишком уж чистым выглядел тот зал, который я уже подчистил. Слишком. Конечно, кто-то мог бы мне сейчас заявить о том, что из-за магии и закрытых дверей там просто все прекрасно сохранилось. Нет, есть такая вещь, с которой магия никак не справляется. Это обычная пыль. Да, может быть, у древних логов было решение этой проблемы. Я этого точно не знаю. Но дверь, которая вела из кухни в зал, была приоткрыта. А значит, туда все равно должен был попадать какой-то мусор, который мог заносить ветер или еще какая-то непогода. Но этого не было. И этот факт меня очень сильно насторожил. Убедившись в том, что снизу меня никакая тварь не поджидает, я медленно подтянул назад заранее заготовленную веревку и убрал ее. Ни к чему мне тут оставлять такие типичные признаки вторжения. Мало ли какие твари тут могут появиться. После чего я уже со спокойной душой, опять вооружившись четырьмя ножами, скользнул вниз по стене, старательно нащупывая щели. Спускался я немного дольше, чем поднимался. Если поднимался я около двух часов, то спускался все три. Но сейчас это для меня было не суть важно. Дело все было в том, что спускаясь вниз, я старательно пытался осмотреться, чтобы не пропустить момента, когда откуда-нибудь из-за стены может выскочить какая-нибудь тварь. Мне только таких сюрпризов здесь и не хватало, поэтому я предпочитал быть заранее на стороже. именно этот факт и затянул время моего спуска вниз». Когда наконец-то под моими ногами оказалась вполне себе нормальная каменистая почва, я наконец-то смог выдохнуть с некоторым облегчением. Но при этом я также понимал и то, что мне необходимо спешить. Солнце уже клонилось к закату, и мне надо было как можно быстрее постараться исчезнуть с открытого пространства. Как я уже говорил, в темноте было не так-то легко и просто распознать всех этих тварей, которые старательно скрывались в щелях, как только эта территория освещалась солнцем. Уже только поэтому мне следовало быть гораздо осторожнее. Мало ли как эти твари могут проявить себя, когда окажется, что рядом появилась добыча. Предпочту действовать быстрее и наверняка. В этот раз прятаться мне было куда проще, место для этого я уже знал, и поэтому, быстро проскользнув к нему, я уже привычно заскочил наверх разрушенного строения, где и спрятался, опять же улегшись так, как в прошлый раз. Что тут можно было сказать? Вариантов особо у меня не было, тем более, что в данном случае я действительно рисковал. Но тут, по крайней мере, я хотя бы примерно ориентировался в том, чего стоит ожидать от ближайшей территории. А вот наверху, в той разграбленной кухне, точно сказать о том, какие там могут быть сюрпризы, я не мог ничего. Так что я застыл здесь, изображая из себя очередной своеобразный обломок, вроде тех, что лежали рядом со мной. Так как в этом случае мне действительно проще. Терпеть и ждать я уже привык. «Поэтому и был относительно спокоен. Естественно, что как только наступила ночь, вокруг повылезали всякие монстры, которых было достаточно много вокруг. Но я старался ничем не проявлять своего присутствия. Достаточно и того, что эти существа занимались какими-то своими делами. Но были и странности». Внимательно наблюдая за теми самыми странными рыцарями смерти, которые отличались от обычных таких представителей нежити, как тот же медведь отличается от волка, я заметил, что они передвигаются весьма своеобразно. Эти существа двигались парами и по кругу. Примерно подсчитав то, как они двигаются, я был удивлен. Этих тварей было минимум шесть. Они постоянно двигались по кругу, словно защищая периметр этой башни. Если это было так, то почему они не делали ничего подобного днем? Странно все это. Ведь получается, что в данной ситуации они не полностью выполняют свою миссию. Еще бы. Как бы они ни ходили кругами, получается так, что территорию вокруг башни они контролируют только определенное время. Все остальное время она банально доступна. Доступна. Кому угодно. Что за глупость такая? Я, конечно, мог бы попытаться разгадать очередную загадку пустоши, возникшую передо мной. Однако сейчас мне нельзя было проявлять излишний интерес. Я просто выжидал, фактически дремая одним глазом. Учитывая отсутствие активности с моей стороны, местные твари не особо проявляли собственный интерес к руинам казармы, где я притаился. Правда, пара тварей, которых я не смог разглядеть, так как в этот раз следил больше за теми самыми существами, которых я решил назвать паладинами смерти, все же пытались крутиться возле того самого места, где прошлой ночью у них случилось столкновение с костяной химерой. И как факт, можно было понять то, что им было весьма интересно, то, куда же делось это существо, останки которого должны были продолжать валяться там же. Мне же это все было не слишком интересно, я просто следил. Следил за происходящим и старался хоть немного отдохнуть. Ведь весь следующий день мне придется бежать до ближайшего безопасного места. Конечно, у меня есть эликсир Даркса, который позволит это сделать. Но все эти эликсиры нельзя принимать бесконечно. Рано или поздно наступает момент, когда эликсиры становятся ядом для организма. И в этой ситуации мне лучше воздержаться от излишнего употребления таких составов. Ведь мне бежать еще четыре дня. К тому же время уходило безвозвратно. Я не забыл о том, что существует угроза приграничному городу. Как только я начинал вспоминать о том самом чувстве, что ощутил при выходе в пустошь, то сразу же ощущал, что угроза постепенно нарастает. Так что мне предпочтительно быть сейчас в другом месте. И едва забрежил рассвет, осветивший своими лучами стены башни древних, все эти твари снова принялись прятаться. А я, наконец-то дождавшись этого момента, постарался как можно быстрее спрыгнуть с станков казармы и бросился прочь. Как я уже сказал, мне следовало очень сильно поспешить, и в данном вопросе я не собирался тратить время. Этот день я вообще не запомнил, разве что урывками». Я просто бежал, уже на инстинктах шарахаясь в сторону от любых проявлений магических энергий, с какими только мог тут встретиться. Извините, ребята, но сейчас мне просто некогда играть в исследователя. Время очень быстро уходило, и я должен был поспешить. До своего следующего убежища, которое находилось достаточно близко, по меркам пустоши, я добрался довольно поздно, практически уже в сумерках. Это было своеобразное скальное образование, на которое я мог забраться даже на ощупь. Оно просматривалось со стороны, и я был уверен в том, что там нет ничего и никого опасного для меня. Так что мне удалось вовремя туда запрыгнуть. По крайней мере, никто мне в этом не помешал. Хотя несколько стай монстров мне пришлось оббегать стороной. Конечно, я опасался того, что они могут заметить меня или мои следы и постараться меня догнать. Однако, они были заняты. Я заметил еще и то, что несколько стай измененных волков двигались куда-то в одном и том же направлении. Что было достаточно необычно. Такие твари обычно предпочитали охранять собственную территорию, которая для них была весьма важной. А тут вдруг такое переселение. Почему? Неужели я сейчас наблюдаю именно тот самый сбор тварей перед нападением на территорию империи в ответ на вторжение экспедиций? Если это так, то мне надо постараться ускориться еще больше. Вот только проблема именно в том, что передвигаться ночью по пустоши просто смертельно опасно. Именно поэтому я постарался расслабиться и все же отдохнуть. Ведь мне предстоит снова бежать. Еще «Три дня».